Глава двадцать первая Ангел мщения — О, черт, о, черт, о, черт, о, черт! — думал Тео. Рухнув на землю, он подвернул лодыжку, и боль стрельнула в ногу жидким пламенем. Констеблю пал и перекатился на спину. На кнопку, отпирающую рейндж-ровер, он нажал слишком рано. Машина чирикнула, оповестив не до мертвых, вспыхнули фары. Тео прыгнул вслепую и промахнулся. Они уже бежали к нему. Тео приподнялся и заковылял к машине. Ключи в руке и наготове. Фонарик остался где-то в грязи позади. — Хватайте его, гнилые ебилы! — вопил Дейл Пирсон. Здоровая нога Тео выскользнула из-под него, и он рухнул корпусом вперед, но снова перекатился на ноги. — В лодыжке! — Вспыхнула бела раскаленная боль. Чтобы не упасть снова, он ухватился за дворники на заднем стекле черного рейндж-ровера и рискнул глянуть на преследователей. Тут же, возле самой головы его, раздался громкий бум и следом пронзительный скрежет. Тео успел заметить, как по крыше машины скользит скелет женщины, зубами пропахивая в металле борозду. Констеблю вернулся. Только ногти все равно впились ему в шею, а зубы — в голову. Разогнавшаяся покойница свалила его в грязь, и он бы взвыл от резкой боли, когда она попробовала прокусить ему череп, вот только рот и ноздри уже погрузились в жидкую грязь. В белизне поглощающего ужаса он подумал одно — «Прости меня, Молли!» «Фу, какая гадость!» Бес Линдер сплюнула пару зубов констеблю прямо на затылок. Марти поутру схватил Тео за волосы и лизнул след ее укуса. «Кошмар! Он же обдолбан! Я не хочу обдолбанных мозгов!» Недомертвые разочарованно застонали. «Поднимите его!» — приказал Дейл. С первым вдохом Тео наглотался жижи и закашлялся. Недомертвые подняли его и прислонили к заднему окну рейндж Кто-то протер ему глаза. От вони его чуть не затошнило. Почти в упор на него пялилась мертвая, но одухотворенная физиономия Дейла Пирсона. Смердящее дыхание просто сбивало с ног. Тео попытался вывернуться из схватки злобного Санты, но гнилые руки держали его за голову крепко. — Эй, хипарь! Осклабился Дейл. Фонарик Тео он держал у своей бороды, и лицо подсвечивалось снизу. По некогда белой бороде в два ручья текли кровавые слюни. Ты же не думаешь, что дурь тебя спасет, правда? И не думай. Из кармана красной куртки он вытащил тупоносый револьвер и сунул Тео к самому подбородку. Нам еды хватит, мы себе можем позволить. просто пустить тебя в расход. Дейл дернул за липучки констеблевой рубашки и обхлопал его по поясу. — Без пистолета! Херовый из тебя служитель закона, хипарь! Затем добрался до карманов. — Но гляди-ка! На тебя всегда можно рассчитывать. И Дейл поднял зажигалку Тео повыше, а затем оторвал ему карман целиком и обернул ее сухой тканью. — Марти, попробуй с нею, только не мочи. Он отдал зажигалку гниющему парню с рыжими вихрами, как у Зигги Стардаста, и тот потрюхал к куче мусора под стеной церкви. Марти поутру нагнулся над горой фанеры, сосновых веток, деревянных брусков и картона, сваленный на растерзанное тело Бена Миллера. Ветер ревел по-прежнему, и хотя дождь немного утих, Капли все равно жалили Тео в лицо. — Не загорайся, не загорайся, не загорайся, — мысленно твердил констебль. Однако надежда вскоре отступила. По мусору заплясали оранжевые язычки, а Марти поутру разогнулся. Его рукав тоже горел. Дейл Пирсон шагнул в сторону, чтобы Тео видел пламя у стены церкви, и приставил револьвер к констеблеву виску. — Хорошенько посмотри, какой костер мы развели для барбекю, хипарь. Больше ты не увидишь ничего. Мы слопаем мозги твоей чокнутой женушки, когда они хорошо пропекутся на углях. И Тео улыбнулся. Хорошо, что Молли нет внутри. Она пропустит бойню.